В квартире было душно и пыльно. Захотелось сразу же взяться за уборку. Цветы были в порядке, спасибо Агнии Львовне. Интересно, что там у Игната? Меня вдруг охватил страх, а вдруг его мама с горя заболела и поставит ему условие, чтобы он бросил меня. Нет, смешно, он меня не бросит. Он и вправду меня любит, но он ведь и маму свою любит. А такие мамы могут и на шантаж пойти, мало ли. Она, наверное, знает, на какие кнопочки нажать, чтобы испугать его, заставить раскаяться. Одним словом, я сходила с ума, и чтобы окончательно не свихнуться, включила пылесос и с таким остервенением взялась за дело, что даже пылесос не выдержал, стал задыхаться, потом странно взвыл и сдох разумеется я сочла это дурным предзнаменованием и горько разрыдалась но тут в дверь позвонили игнат кинулась я к нему боже лерка что случилось чего ревешь пылесос сломался тебя не было я испугалась всхлипывала я прижимаясь к нему лерка что за дела а, -а, -а кажется я понял Ты решила, что мама возьмет надо мной верх, я тебя брошу и так далее и тому подобное, так? Ну, и чтобы не страдать, взялась за пылесос. А поскольку ты у меня девушка темпераментная, то он, бедолага, твоего темперамента не вынес. Ну ты дуреха! Господи, на кого ты похожа? Я с такой лохудрой в гости не пойду. Живо в душ! Погоди, а что там было? А ничего не было. Оказывается, маменька свалила в санаторий в Кисловодск, мне соседка сказала. А почему ж ты так долго? Ну, с соседкой надо было поговорить из вежливости. Постой. А как же собака? А, собаку взяла эта сука. Какая сука? Милада. Кто такая Милада? Сука которая втерлась в доверие к моей мамочке, надеясь таким образом меня заполучить. Идиотка! Я, честно говоря, думал, что после такого скандала она к матери больше и нос оказать не будет, но там такой комплот образовался. И путевку она ей достала, и собаку взяла. — Да, Лерка, вот какую на меня охоту открыли. — Милада, это твоя бывшая? Одна из многих бывших, но, как выяснилось, самая липучая. Она красивая? Очень. А сколько ей лет? М -м, года двадцать три или двадцать четыре. Но у нее есть один существенный недостаток, для меня просто основополагающий. Какой? о о, -о, -о! Заинтересовалась. понимаешь лерка Она не умеет так лопать вареники. дурчка моя, ты даже не понимаешь, сколько ты для меня значишь. И все это время? Полтора часа ты гуторил с соседкой? Нет, просто ты задаешь столько вопросов, что я не успел тебе сказать самое важное. Во-первых, наш южнокорейский фильм собираются выдвинуть на Оскара а во-вторых, я через неделю должен буду уехать. На месяц как минимум. Господи! Куда? На Алтай. А что там такое? Там снимал мой учитель Терентьев. Он умер в одночасье, сердце. И меня позвали его заменить. и обязан это сделать в его память. Пойми, маленькая моя, это не обсуждается. Понимаю. «А мне... мне с тобой нельзя?» «Нет. Понимаешь, я, когда работаю, я не могу отвлекаться совсем. Я могу ненаруком и обидеть, и... одним словом, нет, Лерка». «Ну, нет так нет. Я поняла». «Обиделась, дуреха?» «Нет. Обиды привилегия горничных, сам же говорил». «Кстати, мне посулили очень большие деньги». Это то, что меня волнует меньше всего. Знаю и ценю. Но ты не думай, что твоё кружево отойдёт на второй план. Мишка занимается этим вплотную. И, возможно, в октябре, если всё срастётся, начнём снимать. Он уже почти договорился насчёт денег, так что... Игнат, я ничего плохого не думаю. Я просто ещё не умею быть без тебя. Мы с тобой совсем недавно, а уже проросли друг в друга, да? Но это неизбежно, моя родная. Нам придется время от времени расставаться, и, наверное, это даже хорошо. И знаешь что? Тебе сколько времени нужно, чтобы привести себя в божеский вид? Час? Полтора? Ну, у нас же есть еще время, нам к восьми и сегодня все-таки суббота. Короче, ты тут чисти перышки, а я смотаюсь по одному делу на часок-полтора. Я хотела спросить, что за дело, но прикусила язык. Не стоит. Хорошо, беги. Вероятно, хочет купить новый пылесос. Это было бы очень в его духе, решила я. И оставшееся до его отъезда время я должна вести себя так, чтобы у него и тени раздражения не возникло. Не задавать лишних вопросов, не ныть, хоть я и так не из нытиков, и делать вид, что легко переживу расставание. Я приняла душ, вымыла голову и решила, что надену свое любимое зеленое платье. Игнат меня в нем не видел, оно мне очень идет. И глаза накрашу посильнее, туфли на высоких каблуках надену, Пусть видит, что оставляет вполне привлекательную женщину, к тому же сейчас даже не обремененную детьми. Пусть поревнует, помучается. Не все же мне, милада которая борется за него в союзе с его мамашей, и вообще и мне с числа, его бывшим бабам. Но он же меня любит. Откуда я знаю, что он не так же ведет себя с другими бабами, как со мной? Не говорит им этих трепетных речей. Он же трепетный трепач. Одним словом, я себя накрутила. Я была уже готова, одета, обута и в глазах боевой задор. Буду сегодня у Соньки кокетничать с другими. И тут раздался звонок. Я побежала открывать и остолбенела. На пороге стоял Игнат, гладко выбритый, и улыбался, и ямочки на щеках играли. «Боже, Игнат! Боже, Лерка! Какая ты красивая! Как тебе идет зеленый! Я, кстати, был в этом уверен. Игнат, ты почему вдруг решил сбрить бороду? Но тебе нравится? Не то слово! Вот, теперь будет так. В экспедиции я отращиваю бороду, а в Москве сбриваю. У тебя будет бритый муж, а оператор Рахманный останется бородатым. Ты согласна? Да. Так, а почему это в глазах такой боевой задор? Ты что тут напридумывала в мое отсутствие? Колись! Какую-нибудь чепуху про бесчисленных баб в жизни Игната Рахманова, да? Хм, очень надо, это же в прошлом. Умеешь казаться умной, а на самом деле такая же дуреха, как другие бабы. Только одно отличие — тебя я люблю. И в понедельник поедем, распишемся. Кто же нас распишет сразу? Распишут, есть связи. Понимаешь, хочу уехать женатым. «Игнат, зачем?» «Чтобы быть уверенным. В чем?» «Ни в чем а в ком. А ты во мне не уверен?» «Честно? Уверен. Но ты во мне не уверена. Я чувствую. И ты думаешь, я из тех дур...» которые считают штамп в паспорте какой-то гарантией? Так ты не хочешь жениться, что ли? Без детей не хочу. Вон, а как! Обалдеть! Обычно при слове «ЗАГС» девушки трепещут и жаждут, а ты... Я не девушка, а мать двоих детей. А я хочу, чтобы ты была мать троих детей или даже четверых. Хотеть не вредно. И уедешь ты холостым, ничем и никем не обремененным. Все, Лерка, кончай бодягу. Ты меня любишь? Вижу, любишь. И я тебя люблю. Значит, все будет прекрасно. И дети твои меня признают. Я в сто раз симпатичнее твоего лощилина и вообще миляга. Господи, какой же ты трепач. Уже в такси по дороге к Соне, он вдруг шепнул. «Да, как тебе мои ямочки?» «Это я тебе расскажу, когда ляжем в постель». «Ого! Звучит многообещающе!» Дверь нам открыла Соня. «О, какие люди! Лерка, выглядишь потрясающе! Сонечка, поздравляю! Вот, познакомься, это Игнат». Она осмирила его весьма одобрительным взглядом. «Очень рада, Игнат. Проходите». Часть гостей была уже в сборе. Оказалось, что Игнат прекрасно знаком с Сониной родственницей, вторым режиссером на Мосфильмы. Они сразу о чем-то заговорили, а Соня увлекла меня на кухню, где у плиты колдовала весьма пышная девушка. «Лер, это моя кузина Лора из Одессы». «Ой, здравствуйте, Лера, много о вас слышала, но сейчас некогда. Боюсь упустить пироженки. Попробуйте, с пальцами съедите и языком закусите. Лорка, что ты несешь?» — засмеялась Соня и вытащила меня на балкон. «Лерка! Обалденный мужик! Мирочка его хорошо знает, говорит о нем просто с восторгом». Мне он тоже понравился. Такая улыбка! А твой-то герой где? Пока я никого такого не заметила. Запаздывает. Он уже звонил, что попал в пробку. Да кто он такой? Увидишь! Сонь, хватит меня интриговать. Говори! Я, надеюсь, не лощилин? Вдруг испугалась я. С ума сошла! Ужаснулась Сонька. За кого ты меня держишь? А ты попробуй угадать. Ладно. Я его хорошо знаю? Не очень. В каких я с ним отношениях? Вы добрые знакомые. Так. Он из нашего цеха. Ты имеешь в виду сценарный цех? Нет. Киношник? Да. Артист, что ли? Да. Красивый? — начала я догадываться. — Очень. — Брюнет? — Да. — Все, знаю. Никита Александров. Эх, Лерка, хотела тебе сюрприз сделать. И у вас прямо любовь? Еще какая! И, между прочим, благодаря тебе. — А я тут при чем? Так он начал мне сперва впаривать, как ты ему нравишься. И мы долго тебя обсуждали. А он мне на другой день звонит и приглашает на ужин. Ну, я пошла, он и говорит. «Сонечка, я, кажется, идиот. Я вдруг понял, что мне нужна вовсе не Леруня, а вы». Вот так и получилось. И какие планы? Да пока никаких. А зачем планы? Нам пока и так хорошо. Он, конечно, небольшой интеллектуал, но мне и не надо. Достаточно теплый и милый парень. Я сама умная. Зачем мне умный мужик? А ты, подруга, по-моему, последние мозги со своим Игнатом растеряла. Кажется, да, Сонечка, я так его люблю. Вскоре явился Никита. Он был очень хорош. «Леруня!» — приветствовал он меня, раскрывая объятия. Мы с ним расцеловались. «У тебя, говорят, перемены в жизни?» — шепнул он мне, хотя я не помнила, чтобы мы с ним переходили на «ты». «Да и у тебя тоже». «Есть такое дело». «Сонечка, кого ждем? Я помираю с голоду». «Да, собственно, можно садиться. Должен еще приехать мой брат». «У тебя есть брат?» — удивилась я. «Есть?» Только он живет в Аргентине, а тут случайно оказался в Москве. Познакомишься. А что он делает в Аргентине? Работает. Он хирург-офтальмолог, ученик Федорова, и женат на Аргентинке. А Аргентинка не приехала? Полюбопытствовала одна из Сонина приятельниц. «Да нет», — засмеялась Соня. «Но он вообще не по этому делу, так что не мылься, Люська. Но мы его ждать не будем». Одесские яства пышногрудой лоры были выше всяких похвал, да и вообще было как-то мило и весело. Игнат с таким неподражаемым юмором травил всякие киношные байки, что я только диву давалась. Время от времени он шептал мне на ухо. «Ты лучше всех. Я тебя люблю». Но вот раздался звонок. Соня побежала открывать. «Ну, наконец-то. Мы уже сели. Сколько можно тебя ждать?» Но, сестренка, не сердись, опоздал, не рассчитал время, с кем не бывает. Как бы там ни было, я тебя поздравляю. Ладно, все потом, пошли за стол. Вошел мужчина, высокий, сухощавый, с хорошим интеллигентным лицом. — О, Женя! — бросилась к нему Мирочка. — Господа, кто не знает, мой брат Евгений... Прошу любить и жаловать. Его усадили рядом с Соней, так что она оказалась между Никитой и братом. Гости говорили всякие хорошие слова, пили, ели. Никита изрядно захмелел и вдруг взял слово. Я хочу поднять бокал. Нет, не за Сонечку, хотя я ее обожаю и люблю. Ты простишь меня, дорогая? Но я должен сейчас выпить за другую женщину, которой я стольким обязан, и даже своим знакомством с тобой. Я поднимаю этот бокал за твою подругу, чудесную Леруню, которая в один прекрасный день, что называется, рощерком своего талантливого пера, взяла и повернула мою жизнь, поменяла мое амплуа, и передо мной открылись в буквальном смысле новые горизонты». Вот. Я должен, наверное, объяснить. Хотя нет, я вроде уже все сказал, а то Игнат уже на меня как-то подозрительно смотрит. Спокуха, Игнат, я просто воздаю должное. Короче, я пью за Лерочку, Леруню. Леруня, будь счастлива, моя дорогая. И вдруг я поймала на себе пристальный взгляд Сониного брата. Взгляд был заинтересованный, но какой-то холодный. А, впрочем... Мне на это было наплевать, тем более, что Игнат тоже не очень уже трезвый, жарко шепнул мне на ухо. «Надеюсь, ты талантливо расскажешь мне про ямочки?» «Игнат!» — засмеялась я и покраснела. «Женечка, а ты нам споешь?» — спросила вдруг Мира. «О, что вспомнила!» «Да разве такое забудешь, господа?» «Женя изумительно поет!» «Правда, Женька, не ломайся!» — поддержала ее Соня. «Жень, а ты аргентинские песни знаешь?» — спросила Лора. «Да нет, это не мое. Я вообще уже сто лет не пел». «Ну так спой на сто первый год!» — подначил его Игнат. «Мастерство ведь не пропьешь даже в Аргентине. А, кстати, что там пьют в Аргентине?» «Все!» — улыбнулся Женя. «Ну, сестра, тащи гитару, раз такое дело, поностальгируем!» Играл он прекрасно, но пока не пел. И вдруг дивным мягким баритоном запел «Мой костер в тумане светит», потом еще какие-то романсы. Я заслушалась, люблю хорошее пенье, а пел он по-настоящему. «Ну, все!» «Хорошенького понемножку!» Не без смущения отложил он гитару и выпил рюмку. «Женя», — сказала я, — «ну почему с такими данными вы не стали певцом? У вас же дивный голос, и вы такой музыкальный. Как можно зарывать в землю талант?» Он очень внимательно на меня посмотрел. «Да я как-то не чувствовал, что это мое. И зря это ваше». Вы хоть диск записали бы? Диск? И кто его стал бы слушать? Я. Да и все, кто хоть раз слышал ваше пение. Спасибо, Лера. Я чрезвычайно польщен. Может, если бы я встретил такую девушку, я и стал бы петь. Но не судьба, значит. Но я хочу спеть еще одну вещь. Для вас. Я ощутила, что Игнат как-то напрягся. Женя взял гитару и запел почти уже забытую песню, которая когда-то странно меня волновала. «Ах, какая женщина! Мне б такую!» Он пел эту песню просто волшебно, но, как мне показалось, вложил в нее что-то глубоко личное и лишнее. И вдруг я увидела, что губы Игната сжались в ниточку, Глаза стали злыми и колючими. Я испугалась и погладила его по руке. Он стряхнул мою руку и вдруг сунул под нос Евгению кукиш. Все оторопели. — Вот! Видал? Не будет у тебя такой женщины. Она моя и точка. — О, а я, кажется, и в самом деле талантлив, — рассмеялся Женя. — Успокойтесь, как вас? Это всего лишь песня и не самого высокого разбора, не стоит так горячиться. «Пошли отсюда!» — непререкаемым тоном заявил Игнат и схватил меня за руку. «Игнат, успокойся. Мы сейчас уйдем отсюда, и я сразу успокоюсь. Соня, прости, ничего личного!» Я не стала сопротивляться, чтобы не усугублять ситуацию. На лестнице я попыталась вырвать руку. «Пусти!» «Дудки!» «Игнат, что ты устроил?» «Я?» «Ничего. Просто расставил все по своим местам. Пусть этот гаучо поет свои убогие песни кому-нибудь другому. Тоже мне, козел аргентинский. Ему б такую женщину! Хрен ему!» «Игнатик, ты пьяный?» — Нет, милая, если б я был пьяный, я бы так ему харю начистил. — А ты говорил, что не неревнивый. — Мало ли что я говорил. Я, оказывается, многого о себе самом не знал и узнал только в связи с тобой. Мне бы кто вчера сказал, что я сбрею бороду, я бы тому в рожу плюнул, а сегодня я несусь сбривать бороду, а завтра надо бриться. Тоска такая. «Все из-за тебя, Лерка!» «А хочешь, я сама тебя завтра побрею?» «Ты умеешь?» «Умею, даже опасной бритвой могу». «Нифига себе!» «А хочу!» «Вот теперь так!» «Желаешь видеть меня бритым?» «Изволь брить!» «Да с удовольствием!» «Лерка, это должно быть дико сексуально!» «Вот завтра и выясним!» «Ну да, а сегодня у нас на повестке дня ямочки. Помнишь? Ты обещала?» «Конечно, помню. И уже жду, не дождусь этой возможности. Господи, Лерка, что ты со мной делаешь? Я был такой злющий, прямо бешеный. А побыл с тобой десять минут, и уже опять страшно милый. Ты согласна?» Утром я действительно с восторгом его побрила. «Лерка, это супер! У тебя такая легкая рука!» «Только тебе не мешало бы немножко загореть, а то щеки двухцветные!» «Да я же скоро уеду и опять обрасту!» М -м «Да, если этот аргентинский козел еще прорежется...» «Игнат, ты с ума сошел?» «Когда ты его слушал, у тебя было такое лицо...» У меня всегда такое лицо, когда я слушаю хорошее пение, и совершенно неважно, мужчина поет или женщина. Да, я еще мало тебя знаю и не видел, что отражается на твоей мордахе, когда поют бабы, но зато видел, что на ней отразилось, когда пел козел, и как он на тебя смотрел. Ты, кстати, знаешь, как переводится слово «трагедия» с древнегреческого? «Козлиные песни, так что учти». «Боже, какой ты болтун!» «Нет, я трепетный трепач, ты же сама сказала. Бродобрейка моя любимая, несивильская цирюльница!» «Господи, как я его люблю!» Вскоре он уехал. На сей раз обед молчания мы не давали, и он уже из самолета послал мне первую смс но предупредил, что на Алтае может запросто попасть в зону, где не только мобильник не ловит, но и интернет недоступен. Когда самолет на Барнаул взлетел, я помчалась домой. Игнат предлагал мне жить в его квартире, но я наотрез отказалась. Еще не хватало, я там поселюсь, а туда явится со своим ключом его мамочка. В мою квартиру она, по крайней мере, не вломится. Через два дня я от тоски уже лезла на стенку, и, чтобы не сойти с ума, позвонила Зимятову. «Саш, скажи, а твое предложение еще в силе?» «Нет, подруга, Зеленцова уже бдит». «А что, жених бросил?» «Типун тебе на язык!» «Просто уехал на съемки, а я вот пораскинула мозгами и пришла к выводу, что дура!» «Именно!» «Ладно, Лера, мне неохота терять такой кадр. Я для тебя тут выбил одну должность». «Должность?» — ахнула я. «Ну да. Будешь у нас сценарист-консультант. В тупиковых ситуациях будешь спасать нас. А если их не будет?» «Тебе такое кажется возможным?» «Да они же возникают на каждом шагу. Сама, что ли, не знаешь?» «Будешь на зарплате, между прочим, совсем неплохой». На круг будет выходить примерно так же. Соглашайся. Уже согласилась. Меня это даже больше устраивает в новой ситуации. Слушай, а это правда, что ты рахманова захомутала? Саш, боюсь сглазить. Понял, поздравляю, мировой оператор. Да, кстати, у нас в Лешачке уже наметился тупик подваливай, подпишешь договор и приступишь к спасению утопающих. Это и для меня было спасением, чтобы не думать все время об Игнате. От детей сведения поступали бесперебойно, они ездили в Париж, побывали везде, в том числе и в Диснейленде, теперь вернулись в Швейцарию, отдохнут там несколько дней и поедут в Австрию». Словом, впечатлений у них столько, что я бы лично не выдержала. Но в их возрасте чем больше, тем лучше. За долгую московскую зиму они уж как-нибудь их переварят. А вот насчет математической школы для Гришки я посоветовалась со знающими людьми. И мне сказали, лучше исподволь его к этому подготовить с преподавателем, а уж в следующем году поступить в лицей. Преподавателя мне тоже порекомендовали, так что я не зарою в землю его математический талант, если он и в самом деле у него есть.